Неумение сотрудничать. 10 июня 38 -го. Знаю, что вы близко приняли к сердцу слова, что не все благополучно в группе. Но вы также понимаете, что в данном случае это прежде всего относилось к «Т». Родная, скажу вам откровенно, что там, где собираются несколько человек, да еще при нынешнем напряжении и отравлении атмосферы, Благополучие будет всегда относительным. Самая большая трудность в том, что люди за редчайшими исключениями еще не умеют сотрудничать. Искусство объединять людей в благом сотрудничестве есть одно из наитруднейших. Объединитель есть в полном смысле самоотверженный служитель общего блага. Он ежедневно приносит свои силы на объединение тех, кто не может оценить даже и десятой доли его жертвы. Потому, родная, зная все трудности водительства, приношу вам мою радость вашему сердечному пониманию и ласка сердца моего всегда с вами в трудные минуты в вашей самоотверженной работе.